Он посмотрел на часы. Семнадцать, пятнадцать. Поторопившись, он имел все шансы еще застать хорошенькую машинистку на работе. И вот из окна кафе, которое уже не впервые служило укрытием для детективов, преследовавшим свои цели, он взялся наблюдать, как сотрудники конторы стали постепенно расходиться по домам. но избранная лятуш им особо долго не появлялась и он уже начал опасаться не упустила ли её когда она всё же показалась в воротах предприятия с ней шли две девушки осмотревшись на улице все трое повернулись и грациозными походками направились в сторону центра города дав им отойти на некоторое расстояние лятуш двинулся следом Девушки ненадолго задержались перед входом на станцию метро «Симплон», после чего миленькая машинистка начала спускаться по ступенькам, а ее подруги пошли дальше. Лятуш тоже бросился вниз как раз вовремя, чтобы заметить, как фигурка в сером платье свернула в проход с указателем в сторону Пор-Дор-Лиан. Он купил билет, и проследовал на нужную платформу, где собралось много народа. Разглядев в толпе девушку Лятуш, сразу затерялся в гуще людей, наблюдая, но держась на почттительном дистанции, чтобы не быть замеченным. Вскоре пришёл поезд, девушка вошла в вагон. Лятуш расположился в соседнем, стоя в самом конце его Он мог видеть свой объект сквозь стекло, оставаясь, как он знал наверняка, вне поля её зрения. Они миновали одну, две, пять станций, когда она поднялась с сиденья и направилась к двери, собираясь выйти. Лятуш совершил аналогичный манёвр, заметив на схеме на стене вагона, что следующая станция не являлась пересадочным узлом. Как только поезд с рывками и скрежетом тормозов остановился, Лятуш стремительно выскочил из вагона и быстро поднялся на улицу. Перейдя на противоположную ее сторону, он заметил киоск, где купил вечернюю газету. Остановившись, опираясь на стойку киоска, заметил, как девушка вышла из метро и двинулась вдоль улицы. По-прежнему, держась с другой стороны, Он осторожно направился вслед и продолжал наблюдение до тех пор, пока через 2 квартала она не вошла в маленький и очень скромный с виду ресторанчик. Если она собирается ужинать одна, подумал Лятуш, то мне невероятно повезло. Он выждал, когда ей подали уже второе или третье из заказанных блюд, и только потом зашёл в ресторан. Зал оказался узким, длинным, уходившим далеко от окон. И его дальний угол освещали электрические лампы. Ряды столов с мраморными столешницами выстроились по обе стороны от прохода, и у каждого стояли по шесть плетёных кресел. Стены украшали зеркала с грязноватыми рамами белых и золотистых тонов. В другом углу располагалась крохотная эстрада, на которой выступало музыкальное трио девушек. Заведение оставалось полупустым. Лятош быстрым взглядом окинул помещение и заметил мушництку, в одиночестве сидевшую за третьим или четвёртым столиком от эстрады. И он направился к ней, надеясь, мадмоазель не имеет возражений. Бромермотал он и поклонился, избегая встречаться с ней взглядами, усаживаясь в кресло почти прямо напротив неё. Летош сделал заказ, а затем совершенно беззаботным видом огляделся по сторонам. Его взгляд остановился на девушке. Словно неожиданно узнав её, он изобразил невероятное удивление и склонился в ещё одном поклоне. Модмуазель должна заранее извинить меня, если я ошибаюсь, сказал он самым светским тоном. Но, как мне кажется, мы уже встречались прежде, хотя формально не познакомились. Девушка вопросительно вскинула брови, но промолчала. Это было в офисе месье Буарака, напомнил сыщик. Вы, надо полагать, не обратили на меня внимания. Зато я заметил, как вы работали над замечательной новой пишущей машинки. Медмузель явно не испытывала желания поощрять продолжение разговора. Она лишь передёрнула плечкami, но ничего не сказала. Лятушу пришлось взять всю инициативу на себя. Должно быть, Большая дерзость с моей стороны так навязывать себя, мадмуазель. Но спешу заверить, что вовсе не собираюсь к вам приставать. Дело в другом. Я изобрёл новое устройство для пишущих машинок и теперь стремлюсь узнать мнение специалиста, как только встречает такого человек. А кто лучше разбирается в подобных вопросах, чем машинистка Позволит ли мне мадмуазель описать устройство и выяснить её точку зрения? Почему бы вам не обратиться со своим изобретением прямо к производителям машинок? Холодно поинтересовалась девушка. А потому, мадмуазель, ответил Лятуш с видом искренней симпатии к собеседнице, что я пока сам не уверен в ценности своего новшества. Оно обойдется производителям недешево, и они пойдут на расходы только в том случае, если машинистки сами изъявят желание пользоваться им. Именно поэтому я и хочу собрать как можно больше отзывов профессионалок. Теперь она его слушала, хотя все еще не слишком заинтересована. Но Леотуш не стал дожидаться более живой реакции, а тут же взялся за чертеж на оборотной стороне меню. Вот в чём состоит моя идея. Он принялся на словах описывать последнюю модель табулятора, с конструкцией которого случайно оказался знаком. Девушка смотрела на него с нескладительно и с некоторым подозрением во взгляде. Ваши изобретения в точности напоминает табулятор Ремингтона, всё так же холодно заметила она. Простите, мадмозель, но вы ошибаетесь. Меня заверяли, что ничего подобного пока не существует. Вас ввели в заблуждение. Я точно знаю, потому что пользуюсь вашим так называемым изобретением уже несколько недель. Не может быть. Но ведь это значит, что меня кто-то опередил, и все мои усилия потрачены совершенно впустую. Лятуш выглядел таким огорчённым. что девушка невольно немного оттаяла.